«Итак, что на этот раз? Очередная жалоба?» Прямо спросил он, не отрывая глаз от книги. «Ах да, он не был занят настолько, что не мог оторваться от работы, просто не хотел встречаться со мной взглядом. У меня по спине прибежались мурашки от удовольствия, стоило мне подумать о том, какую же сильную неприязнь он испытывал ко мне. Дело в замке Адры было достаточно хлопотным, да? Вероятно, он нахмурился бы еще сильнее, будет и физически возможно. Я практически слышала, как он начал скрипеть зубами... Такими темпами ему вскоре понадобятся искусственные зубы, но это тоже будет по-своему забавно. Это еще мягко сказано. Как грубо с моей стороны. И все же ты знал, что обстоятельства не позволили нам отступиться. Поведя плечами, я начала скользить ладонью по спинке стоявшего рядом кресла. Разумеется, нашей главной целью было по возможности заполучить то наследие, а от шанса воспользоваться им для восстановления магической метки семьи Эльмилой было сложно отказаться, но цена оказалась ожидаемо высока. И в итоге, чтобы собой не представляло это наследие, его конфисковал факультет политики. «Я слышала, что ты встретился там с Лувиагилитой Эдельфельд, да? И что ты намерен стать ее личным репетитором, как и в случае со мной? Она уже подала заявки на три предпочтительных факультета», сказал мой брат, одной рукой держа книгу, а второй мастер и висок. Обычно ученик «Часовой башни» проводит четыре года на факультете общих основ, после чего переходит на один из других факультетов. Но для особенно одаренных учеников также было вполне нормально заниматься на нескольких курсах одновременно или менять факультеты, как только это становится возможным. Более того, мой брат часто читал лекции на других факультетах в качестве приглашенного преподавателя, так что его влияние отнюдь не было ограничено классом Эльмилоев или факультетом современной магии. Но надо же, что и следовало ждать от Адельфельтов. И что ты будешь делать? Она практикует магию драгоценных камней, так что большую часть я в на вкультет минералогии. И еще, наверное, я напишу для нее рекомендательное письмо. А вот не зайдет ли она до того, чтобы им воспользоваться, уже другое дело, конечно же. Опять за старое, значит. Я не знала даже, восхититься ли мне или же разочароваться. Он постоянно помогал тем или иным образом, это каждый раз заканчивалось для него лишь еще большими страданиями, но в последнюю минуту он всегда заступался за кого-нибудь. Я невольно гадала, как много он понимал из того, что делал. И в довершение... «Но ты ведь пришла сюда не для того, чтобы посплетничать, верно?» Мой брат любезно сменил тему вместо меня. «Выкладывай быстрей. Если ты проделала такой путь ради того, чтобы застать меня здесь, то, полагаю, ничего хорошего мне-то не сулит, я прав?» А не волнуйся. В этот раз все просто», — горько усмехнувшись сказала я. Положив локти на столешницу, я наклонилась к нему, и не обращая внимания на недоверчивое выражение его лица, озвучила свою главную просьбу. «Могу я одолжить на несколько дней?» Он ответил не сразу, видимо, по причине того, что мой запрос превзошел все его ожидания. Прищурившись еще сильней, он, наконец, захлопнул книгу и повернулся ко мне. «Почему, Грей?» «О, теперь ты соизволил уделить мне внимание? Неужели твоя ученица так дорога тебе?» «Райнос!» В голос моего брата закрылось нечто до ужаса серьезное. Таким уж он был человеком. Совершенно безразличным ко всему, что беспокоило лично его, но невероятно серьезным, когда дело касалось кого-нибудь из его учеников. «Даже если не брать в расчет наш с тобой договор, я не против помочь тебе, когда ты просишь об этом меня. Но на моих учеников это не распространяется. Если у тебя сложилось впечатление, что учащиеся класса Эль Милоев каким-то образом тебе подвластны, тогда вынужден с сожалением известить, что ты глубоко ошибаешься. Боже мой, полагаю, каков ученик, таков и учитель». Или наоборот. В любом случае, я перестал играть с ним и, поникнув, поведала о том, что именно подтолкнула меня к этой просьбе. «По правде говоря, я получила приглашение на светскую встречу». «Светскую встречу?» «Да. Приглашение от фракции Трамбелио». «Обычно я бы отказалась, не раздумывая. Но после того, как они помогли нам в переговорах с лордом Норриджем по поводу займа, мне не удастся просто закрыть на это глаза. Правильно?» «Фракция Трамбелио». Взгляд моего брата изменился и я практически почувствовала, как в комнате похолодало. М да, Оно вернулось, это леденящее чувство напряжения. Не беспрецедентное легкомыслие кого-то вроде Флата, а скорее истинный мир магии, который я знала. Как и то, о чем меня недавно спрашивала Грей, этот мир нельзя было понять, не пригубив мрака самого Лондона. Это был мой дом, место, где я выросла. Мой брат тихо произнес: «Какова цель встречи?» «Прежде чем ответить на это, могу я задать тебе вопрос как своему наставнику». Не дождавшись его ответа, я тотчас же продолжила. «Ответь мне, мой учитель. Прошу, скажи, что есть красота?» Несмотря на то, что воспринять мои слова иначе как случайную смену тему разговора он не мог, его лицо тем не менее посерьезнело. Глубоко вздохнув, он протянул руку к своему столу. «Если ты имеешь в виду красоту в магическом понимании, то, полагаю, самым простым примером будет золотое сечение». Говоря это, он достал угольник с компасом и положил их на столешницу. Притянув к себе лист бумаги, он наметанными движениями нарисовал квадрат с помощью угольника, после чего положил компас поверх одной из его сторон и обвел его, начертив окружность. По факту, навыки, необходимые для подобного рода рисования, были незаменимыми в области начертания магических кругов, поэтому сильные маги зачастую стремились овладеть умениями, которые помогли бы им стать великолепными топографами. Теория о том, что к зарождению масонства приложили руку старые маги, была не так уж далека от истины. Мой брат удлинил стороны квадрата, используя точки, в которых фигура пересекалась с окружностью, и тем самым нарисовал прямоугольник. Это золотое сечение. биноминальное отношения, напрямую связанное с последовательностью Фибоначчи. Прямоугольник, если вкратце, у которого короткая сторона равна единице, а длина 1,618. Не принимая во внимание регион или эпоху, Это сечение, которое люди всегда использовали для созидания красоты. Его открыло и использовал в своих творениях древнегреческий архитектор Фидий, и даже за 2000 лет до него этим сечением пользовался египетский верховный жрец Имхоттеп при возведении пирамид. Разумеется, можно привести другие примеры гармоничной красоты, помимо золотого сечения. Крылья стрекозы, гребешки медоносной пчелы, раковины наутилуса, простой торнадо и даже распределение звёзд Млечного Пути обладают схожей с структурой. «Думаю, тут это очевидно, но стабилизировать магический круг, например, или мастерскую при помощи одних лишь чисел, не уделяя внимания этим гармоникам, невозможно. А математика, имя тебе красота. Или что-то в этом роде». Методично объяснил мой брат. И вот он изменился, и таившийся внутри него преподаватель вырвался наружу. Несомненно, это было его истинное призвание. Он умрет, что ли, если проявит чуть больше благодарности ко мне, то и что дало ему шанс осуществить это призвание. «Ага». «Кажется, я припоминаю Фидия. Это ведь он ввёл в математику символ F, верно? Как-то неправильно ты его припоминаешь. Это F в конце концов обозначает само золотое сечение. Оно также используется в функции Эйлера и уравнениях волнового движения». Последовал скучный ответ моего брата. Он также был архитектором, руководившим постройкой Парфенона. Еще он возвел статую Зевса в Олимпии, одной из семи чудес света. «Поэтому-то из-за какой-то одной ошибки ты можешь стать героической душой». Мне пришлось приложить все свои силы, чтобы пропустить мимо ушей последние слова брата, который он пробормотал себе под нос. Впрочем, именно поэтому я невольно чувствовала к нему некую привязанность. После секундного молчания мой брат извлек сигару из нагрудного кармана, обрезав кончик ножом, он сунул ее в рот, черкнул спичкой и закурил. «Но, разумеется, в отличие от всего вышеперечисленного, есть вещи, которые красивы лишь с учетом времени и места». «Мода, другими словами». Сказав это, он глубоко затянулся. Возможно, он учил мои вкусы, но запах от сигары был относительно слабым. На самом деле, эта мода применима не только к одежде или музыке, но и к большей части человеческой культуры. «О, а ты не переборщил с таким заявлением?» «Это правда», — ответил он в очередной раз, пыхнув дымом. «Вещей вроде «величайшего литературного произведения» или «величайшего открытия» «Пруд-пруди». Эту моду можно счесть тем, что мы в современной магии зовем коллективным бессознательным. И хоть понятия эти нельзя называть во всем схожими, можно также подумать о ней, как о ведь Веджаняне из Восточного Учения. Как бы то ни было, это нечто в основе своей ограниченное конкретным временным периодом. Хорошим сравнением будет верхушка айсберга, время от времени показывающаяся из океанских вод. Мой брат закрутил пальцем дым, лениво дрейфовавший перед ним. Этот дым был океаном, а его палец — верхушкой айсберга. В каком-то смысле от этого мне лишь захотелось сказать, каким же ненадежным было коллективное и бессознательное человечество. Если вкратце, то дело не ограничивается лишь выбором людьми того, что им нравится и не нравится. Наши вкусы определяются не какой-то чисто врожденной функцией бытия, а скорее формируются постепенно под влиянием нашего окружения. Если следовать этой логике, то получишь пример врожденной красоты религии. Религии? Да, религия признает красоту идеала и придает этому большое значение. Вот почему даже христианство, несмотря на суровое отношение к идол по-прежнему по с такой страстью относятся к художественному представлению Богородицы. Красота их идеалов идет в одном ряду с красотой их искусства. Так многие религии в прошлом заманивали к себе новых последователей. И вот так мой брат объяснил красоту религии. Когда-то группа людей решила, что некая вещь была красивой, и таким образом религия распространилась от одного человека по всей местности, а в некоторых случаях от этой местности по всему миру. Таким образом, даже религия отчасти связана с идеей временной моды. Например, митроизм и манихеизм — обе эти религии зародились в одном географическом регионе. В то время как одна переживала стремительный рост, другая испытывала упадок и наоборот. Все разработано настолько тщательно, что невольно задумываешься о некой силе вроде ограниченного коллективного бессознательного, побуждающей постоянную смену. «Подожди, ты хочешь сказать, что даже религия, которой следуют люди, — лишь вопрос моды?» Именно. Мой брат кивнул, подтвердив тем самым теорию, за которую можно было в рекордные сроки получить несовместимый с жизнью нагоняя святой церкви. Короче говоря, тип религии, которую кто-нибудь может считать привлекательной, изменяется в зависимости от моды. Крупные религии выделяются тем, что у них есть возможность по-разному привлекать последователей, и поэтому они могут просто менять методы при необходимости, дабы не отставать от времени. В буддизме есть Махаяна и Хинаяна, Христианство, католицизм и протестантизм, на первый взгляд, может показаться, что они предлагают совершенно разные точки зрения, но это просто результат изменения религии в соответствии с веяниями моды. Вот как. Это была изумительная беседа. Сказала я, прикрыв один глаз, наверное, дым попал. Как одежда набирает и теряет популярность каждые 10 или 20 лет, так и привлекательность культурных учреждений вроде религии циклически испытывает рост и упадок, если взглянуть на них в контексте веков или тысячелетий. Это напомнило мне кое-что из одной истории, передаваемой в стенах часовой башни. Смена парадигм, изменения, которые невозможно обратить вспять. Эпоха богов канула в небытие, эпоха фей закончилась и наступила эпоха человечества, и другая новая эпоха, несомненно, уже маячила на горизонте. «А теперь, моя дорогая, какую именно красоту ты имела в виду?» – произнес мой брат, подняв сигару. «Его глаза замерли прямо на мне. Хороший вопрос». Думаю, ты подразумевала не мимолетную моду и не математическую красоту. Нет, вероятно, ты говорил о чем то другом. О чем то вроде человеческого олицетворения красоты. Я прав. Мой брат угодил в самую суть. Наверное, дала слишком много подсказок. Неужели этот вопрос был слишком легким? Со смешком ответила я и показала ему язык. В этом мире легенд о красивых женщинах было предостаточно. Клеопатра, Янгу и Фей... Елена Троянская. Даже не считая трех красавец истории, определение такой красоты было весьма избитым. В зависимости от времени или эпохи всегда найдутся люди, считающие длинные шеи, пальцы или волосы красивыми? Несомненно, это была мода, о которой только что говорил мой брат. Не только то, что становится популярным тут и там время от времени, таким было определение моды, данное братом. На что если было нечто, способное существовать совершенно независимо от этого? Сможет ли истинная магия достичь такого? Сидя в клубах дыма, обволакивающего его длинные черные волосы, мой брат тихо произнес: «Понятно. Эта встреча связана с золотой и серебряной принцессами, не так ли?»